Глава 6. Творческая сила неведения. Как материя отвечает на изменения. Неведение верный союзник бездействия и анархии. В этой главе я хочу показать, как можно творчески использовать незнание для достижения знания. Конкретный закон природы, который я хочу в этой связи осветить, Изначально был одним из первых законов, нашедших количественное выражение. Это случилось, как только ученые начали осознавать, как важно описывать природу при помощи чисел. Но понят этот закон был гораздо позже, только в конце XIX века. И родилось это понимание именно из неведения. Закон, о котором мы говорим, касается структурно простейшей формы материи газа. Его сформулировал Роберт Бойль, 1627-1691. Работавший в начале 1660-х в Оксфорде. Но француз сказал бы, что открыл этот закон Эдме Мариот, 1620-1684. И случилось это в 1679 году в Париже. О подробной разработке его подверг Жак Шарль 1746, 1823, когда, как это часто случается, изучение природы было стимулировано требованиями и возможностями технического прогресса. В данном случае растущим интересом к полетам на воздушных шарах. Сейчас формулировки этого закона представляют исторический интерес, Как я уже сказал, они стали одними из первых попыток подытожить свойства вещества в виде количественных выражений, то есть способом, который позволял производить количественные подсчеты и делать предсказания. Кроме того, они легли в основу развития термодинамики и ее приложений к химическим и инженерным явлениям и процессам. В общем, они имеют большое фундаментальное и практическое значение. Я уже привел краткую формулировку закона Бойля в главе первой, и теперь только в двух словах напомню его содержание. Бойль и независимо от него Мариот, не забудем, что в те дни новости распространялись не спеша, установили, что давление газа обратно пропорционально занимаемому им объему. Сократите объем, занимаемый газом, и его давление возрастет. Если вы при помощи поршня втисните газ в половину его первоначального объема, его давление удвоится. В наши дни нам не трудно дать качественное объяснение такому поведению газа в свете современного представления о нем как о молекул, непрестанно хаотически мечущихся в пустом пространстве. Когда газ сжимают, То же количество молекул размещается в меньшем объеме, но при этом они продолжают носиться с той же средней скоростью, ведь температура газа остается постоянной, а скорость молекул определяется именно температурой. Вследствие увеличения плотности молекул на протяжении того или иного интервала времени, большее их число ударит в стенки контейнера. Сила, с которой молекулы воздействуют на стенки контейнера при соударении с ними, и ощущается как давление. Сила возрастает, а значит, растет давление. Проблема однако в том, чтобы найти количественное выражение этого закона, точное численное выражение отношения между давлением и объемом, при условии, что температура поддерживается на одном и том же уровне. Шарль пошел несколько дальше. Он выяснил, что происходит, если температуре тоже позволить изменяться. В те времена, в конце XIX века, первые воздушные полёты совершались на шарах, наполненных горячим воздухом. 19 сентября 1783 года в первый полет на построенном братьями Жозефом и Этиеном Монгольфье воздушном шаре, наполненном горячим воздухом, Отправились перепуганные овца, утка и петух. Человек сделал свой первый, маленький и рискованный, но имевший огромное значение шаг в воздушный океан спустя несколько недель. Очень скоро небо завоевали шары, наполненные водородом, а вскоре после них и бытовым газом. Последние были гораздо более доступны, но зато имели меньшую подъемную силу. И к тому же этот газ легко воспламенялся и был ядовит. Тем не менее, они почти вытеснили шары с горячим воздухом. И только в 1950-х им на смену пришли современные баллоны для наполнения, которых использовался сжиженный пропан или бутан. Теперь исчезла необходимость иметь в корзине воздушного шара горелку для постоянного подогрева газа. Да и в полете воздушные шары с горячим воздухом могли оставаться только пока не будет израсходован весь тяжелый запас топлива для горелки. Но независимо от типа воздушного шара для его эксплуатации было очень важно знать, как температура влияет на свойства воздуха, а следовательно и на грузоподъемность шара. У шаров с горячим воздухом подъемная тяга определялась пониженной плотностью их содержимого. Подъемная сила газовых шаров зависела от температуры окружающего воздуха, которая меняется с высотой. Пионер исследователь свойств газов Жозеф Гейлюсак 1778-1850 со своим коллегой В 1804 году отважно поднялся на воздушном шаре на рекордную для того времени высоту 7016 метров или 20818 футов. Точность этого измерения подозрительно высокая. Чтобы проанализировать изменения состава и свойств атмосферы с высотой Шарль Тоже один из первопроходцев воздушного океана, в результате ряда опытов установил закон, который мы сегодня называем законом Шарля. Если поддерживать неизменный объем газа, то давление, создаваемое фиксированным его количеством, растет пропорционально его температуре. Удвойте температуру, и давление газа тоже удвоится. Однако здесь надо помнить, что в этом законе температура это абсолютная температура, отсчитываемая по шкале Кельвина, о которой я рассказал в главе 4, а не по более искусственным шкалам Цельсия и Фаренгейта. Так что, если начальная температура газа 20 градусов по Цельсию, надо перевести ее сначала в 293 по Кельвину, а затем удвоить до 586 по Кельвину что соответствует 313 градусам по Цельсию, тогда удвоится и давление газа. Но если удвоить 20 градусов по Цельсию до скромных 40 градусов по Цельсию, то не стоит ждать того же результата. Законы Бойля и Шарля можно объединить в единый закон закон совершенного газа. Сформулировать его можно так: давление газа обратно пропорционально его объему и прямо пропорционально его абсолютной температуре. Почитайте примечание номер один к главе 6 в приложении к аудиокниге. Этот закон называют еще законом идеального газа. Примечание номер два. Большинство людей называют этот закон законом идеального газа. Однако я предпочитаю слово совершенный. И вот почему: Существуют так называемые идеальные растворы, в которых молекулы растворенного вещества и растворителя взаимодействуют друг с другом, но каждая молекула не знает, является ли ее соседка молекулой растворяемого вещества или молекулой растворителя. Взаимодействие между ними одни и те же. То же самое происходит и в совершенном газе. Но взаимодействия между молекулами здесь не только одни и те же, они еще и нулевые, то есть совершенство шаг на ступеньку выше идеала. Он является универсальным в том смысле, что применим к любому газу, независимо от его химического состава, а также и к смесям газов, таким как воздух. Более того, Математическая форма закона содержит всего одну фундаментальную постоянную, неизобритательно называемую газовой постоянной. И эта постоянная одна и та же для всех газов. По сути, газовая постоянная в скрытом виде уже встречалась нам в главе 4, поскольку на самом деле это замаскированная более фундаментальная постоянная Больцмана. Благодаря такой маскировке, газовое постоянное может прокрадываться во многие другие выражения, не имеющие как будто никакого отношения к газам. Например, в выражение для вычисления напряжения. В главе 1 я ввел понятие предельного закона. Закон, который становится все более и более надежным по мере того, как количество описываемой им субстанции уменьшается и превращается в совершенно точный, когда она исчезает совсем. Закон идеального газа как раз такой предельный закон, в том смысле, что он становится все более надежным по мере того, как давление газа понижается до нуля или, что эквивалентно, когда объем, занимаемый газом, стремится к бесконечности. Этот закон описывает идеальную газовость, поведение, которое наблюдалось бы, если бы не существовало никаких усложняющих ситуацию обстоятельств. Например, молекулы газа на короткое время слипаются друг с другом, вместо того, чтобы летать совершенно свободно. Или вдруг оказывается, что пространство, которое могла бы занять молекула во время своих хаотических метаний в объеме контейнера, уже занято другой молекулой. Если занимаемый газом объём очень велик, молекулы встречаются так редко, а если перейти к пределу к бесконечному объему пространства между молекулами, то и вообще никогда, что они как бы перестают обращать внимание на присутствие друг друга. На практике это означает, что закон идеального газа идеально выполняется в пределе бесконечного объема или нулевого давления. Короче говоря, все газы точно следуют закону идеального газа только когда их вообще нет. Несмотря на последнее замечание, предельные законы далеко не бесполезны. Как и многие другие такие законы, Закон идеального газа оказывается хорошей отправной точкой для исследования реальных систем, в данном случае всех газов в повседневных условиях, со всеми их индивидуальными особенностями и ограничениями, с необходимостью приспособления к более сложным вариантам их поведения. Это немного похоже на ситуацию, когда на карте прокладывают идеальный маршрут между двумя точками по прямой. По такому маршруту, который дает хорошее начальное представление о путешествии, может лететь разве что ворона. А на практике вам придется добираться по окрестным дорогам, которые существуют в действительности. Прямая линия это предельный маршрут в отсутствии различных помех ландшафта. Так и здесь На практике оказывается, что закон идеального газа надежно работает при нормальных давлениях, встречающихся в реальной жизни. А отклонение от него придется принимать во внимание либо для очень точных работ, либо когда давление аномально высокое, либо когда температуры настолько низки, что газ вот-вот сконденсируется в жидкость. В действительности Закон идеального газа имеет огромное значение, потому что на нем основан весь формализм термодинамики и ее приложений. Какое бы выражение вам не понадобилось записать, начинать придется именно с него. Все предельные законы в науке выражают некоторую идеальную сущность, определенной физической величины, И все служат разумной и полезной точкой отсчета для описания более сложных случаев поведения. Те из них, о которых я часто думаю, но сейчас только кратко упомяну, касаются свойств смесей жидкостей и воздействия растворенных субстанций на свойства растворителей. Большинство этих законов было установлено еще на заре химической науки. Они носят имена своих открывателей, в числе которых английский химик Уильям Генри, 1774-1836, занимавшийся растворимостью газов в жидкостях, например, при производстве содовой воды и шампанского, или в случаях кессонной болезни у ныряльщиков. Или французский химик Франсуа Мари Рауль, 1830-1901 который изучал воздействие растворенного вещества на свойства раствора. Например, влияние соли в растворе на точку замерзания воды. Или голландский химик Якоб Вантгоф, 1852-1911, исследовавший столь важное для жизни свойство осмоса. Это слово происходит от греческого толчок. Способности раствора прокладывать себе путь сквозь мембрану Это свойство, помимо всего прочего, поддерживает жизнь и питание биологических клеток, спасает растения от увядания и обеспечивает деревья питательными веществами. Почитайте примечание номер 3 к главе 6 в приложении к аудиокниге. Если не считать того, что эти законы иллюстрируют легкость, с которой ранняя академическая пташка может склевать червячка бессмертия, Стоит только вовремя заметить простую систематичность в поведении материи, да еще, быть может, свидетельствуют о вдохновляющей роли международного сотрудничества в научных исследованиях. Ни один из них не имеет прямого отношения к нашему текущему обсуждению. Да и вообще, они имеют значение только для специалистов по физической химии, вроде меня. Происхождение всех этих трех законов можно проследить вплоть до анархического обрушения в хаос, выражаемого вторым началом термодинамики. Если совсем коротко, то растения бы завяли, посевы засохли на корню, и мы с вами умерли бы, не будь этих простых следствий из второго начала. И тогда, после исчезновения всего живого, они и стали бы истинно предельными. Однако Пора оставить эти рассуждения и перейти к первоначальной и основной цели этой главы к прояснению вопроса о том, как неведение усиливает роль бездействия и анархии в происхождении закона идеального газа. Вы уже знаете, что газ состоит из молекул в состоянии беспрерывного хаотического движения. Они носятся туда-сюда, сталкиваясь друг с другом и разлетаясь уже в других направлениях и с другими скоростями. Мы с вами, даже при самой тихой погоде, всегда находимся в сердце молекулярной бури. Поверхности наших тел непрерывно подвергаются яростной бомбардировке мириадами частиц, что в значительной степени и помогает этим поверхностям сохранять свою форму. Чтобы лучше представить себе масштабы этой беспорядочной толкотни молекул воздуха, вообразите, что они имеют размеры теннисного мяча. Тогда, прежде чем столкнуться с другим таким мячом, молекуле придется пролететь расстояние порядка размеров теннисного корта. И вся эта хаотическая активность происходит под управлением законов классической механики, «Царство бездействия и анархии. Неведение, из которого должно возникнуть знание это полное отсутствие у нас каких-либо сведений о том, что в этом вихре беспрерывного движения мириадов частиц происходит с отдельной молекулой. Хотя в давление вносит свой вклад каждое индивидуальное столкновение, нет никакой необходимости отслеживать траекторию каждой молекулы по отдельности. Подобно тому, как в социологии можно с разумной вероятностью предсказать поведение толпы, не отслеживая движений каждого человека в ней, описывая поведение состоящего из мириадов молекул газа, мы можем уверенно пренебречь вкладом каждой индивидуальной молекулы, просто потому, что мы находимся относительно него в полном неведении. Как и социологи, мы постоим в сторонке и сфокусируемся не на каждом индивиде, а на толпе в целом. Когда мы сделаем это и выполним все необходимые для описания роя частиц математические преобразования с использованием различных ньютоновских законов, мы и получим закон Бойля. Почитайте примечание номер 4 к главе 6 в приложении к аудиокниге. Вы можете подумать, что это очевидно, и для такого вывода вовсе не требуется длинных математических выкладок. В некотором смысле это верно, но на деле математические результаты такого анализа идут гораздо дальше простого подтверждения закона Бойля. Они показывают, как давление и объем газа совместно определяются различными его характеристиками, такими как масса его молекул и их средняя скорость. Эти зависимости нельзя было бы, по-видимому, вывести из наглядной интерпретации закона. Мы снова и снова убеждаемся в том, что применение математики проясняет смысл закона и что количественное описание качественной картины явления существенно обогащает его понимание. А как насчет закона Шарля о пропорциональности давления газа и его абсолютной температуре? Опять-таки, объяснить его нам поможет неведение в скрытом союзе с математикой. Ключ к объяснению связь между скоростью молекул и температурой. Роль скорости двояка. Если молекулы движутся быстро, больше их ударится об стенку за единицу времени, и ударяться они будут с большей силой. Следовательно, когда температура будет расти, давление газа будет увеличиваться по обеим причинам. Как из-за роста частоты соударений, так и из-за возрастания силы ударов. Известно, я скоро вернусь к этой теме, что средняя скорость молекул газа пропорциональна квадратному корню из температуры, абсолютной температуры. А так как произведение двух квадратных корней из температуры дают саму температуру, мы получаем объяснение закона Шарля. Давление газа пропорционально его температуре. Почитайте примечание номер 5 к главе 6 в приложении к аудиокниге. Нерешенным остается вопрос, почему средняя скорость молекул газа пропорциональна квадратному корню из температуры. Давайте сначала посмотрим, что это на практике означает для молекул воздуха. Их средняя скорость зависит от их массы. Легкие молекулы азот при 20 градусах по Цельсию несутся со скоростью 500 метров в секунду, 1120 миль в час. А более тяжелые, такие как двуокись углерода, еле тащатся, делая всего 380 метров в секунду, 850 миль в час. Эти цифры вообще-то дают представление и о другом физическом явлении распространении звука. Скорость звука в воздухе на уровне моря около 340 метров в секунду. 760 миль в час, что близко к этим молекулярным скоростям. Звук по сути является волной давления. Молекулы воздуха коллективно изменяют свои положения, образуя пульсирующую волну. Скорость, с которой они способны это делать, зависит от скорости, с которой они способны двигаться. Поэтому неудивительно, что скорость звука сравнима со средней скоростью молекул. Нас однако интересует прежде всего зависимость скорости молекул от температуры, а так как их средняя скорость меняется как квадратный корень из температуры, легко подсчитать, что в прохладный день при нуле градусах по Цельсию, 273 по Кельвину, по сравнению с теплым при 20 градусах по Цельсию, 298 по Кельвину, она падает примерно на 4%. Тот факт, что средняя скорость молекул пропорциональна квадратному корню из температуры, нуждается в объяснении. Дав его, мы сможем полностью понять и закон Шарля. Молекулы газа обладают только кинетической энергией, связанной с их движением. Большую часть времени они находятся так далеко друг от друга, что практически не взаимодействуют. И поэтому не имеют потенциальной энергии, связанной с их относительными положениями. То, что скорость связана с кинетической энергией, энергией движения, дает нам способ вычисления средней скорости. Оценим среднюю кинетическую энергию молекул и затем выразим через нее их среднюю скорость. В главе 4 вы слышали, как Больцман вычислял среднее значение физических величин, Мы тогда воображали, как швыряем книги молекулы на полки энергетические уровни и определяли наиболее вероятный исход этого процесса без какого-либо прямого его отслеживания, разве что следя за тем, чтобы полная энергия имела фиксированное значение. Выполняя такую процедуру для газа, мы получаем выражение для средней кинетической энергии молекул, а из него и для их средней скорости. И действительно, эта скорость оказывается пропорциональной квадратному корню из температуры. Именно так, как нужно, чтобы объяснить закон Шарля. Но это, конечно, еще не все. Вы уже слышали, что объединение законов Бойля и Шарля дает нам закон идеального газа, предельный закон, являющийся отправной точкой для многих приложений термодинамики. Теперь вы знаете, каково его происхождение. Та его часть, которая связана с законом Бойля, вытекает из рассмотрения количества столкновений молекул газа, а та, что относится к закону Шарля, объясняется ролью скоростей молекул и их зависимости от температуры. Надеюсь, вы оцените захватывающую глубину этого вывода. Из неведения, в данном случае из отсутствия каких-либо подробностей индивидуального поведения молекул, Оказалось возможным извлечь закон природы, закон идеального газа. Попутно мы поняли смысл средней скорости молекул газа, а также и то, как она зависит от температуры и массы молекул составляющих газ. Правильным образом организованное и примененное неведение может стать мощным орудием понимания. Закон идеального газа Лишь один из малых законов природы, о которых я говорил в главе первой. Они, эти зависимые вне законы, напоминают плоды, свисающие с ветвей могучих деревьев великих внутренних законов. Может быть, есть и другие такие законы. После того, как мы вывели из бездействия и анархии основные материнские законы, законы малые появляются из неведения. Вот еще один такой вне закон. Закон Гука, который я тоже упоминал в главе первой. Роберт Гук, 1635-1703, был одним из наделенных поистине творческим воображением мыслителей XVII века, времени, когда растерянность и запутанность человеческого мышления отступали перед поднимающимся приливом рационализма эпохи Просвещения. Идеи Гука Виталий гений Ньютона, но и его собственные достижения были велики. Закон Гука, как мы узнали еще в главе 1, состоит в том, что когда вы растягиваете пружину, в ней возникает возвращающая упругая сила, пропорциональная величине растяжения. Растяните пружину на сантиметр от положения равновесия, она будет сопротивляться растяжению. Теперь растяните ее вдвое дальше. И ее сопротивление возрастет вдвое. Почитайте примечание номер 6 к главе 6 в приложении к аудиокниге. Следствием этого закона, которое непосредственно вытекает из основанной на анархии ньютоновской механики, заключается в том, что пружины, как и маятники, могут устойчиво колебаться. а Следовательно, в этом мире, работающем как часы, можно с их помощью хранить время. Закон Гука еще один пример предельного закона, который точно выполняется только при условии, что никакого отклонения от положения равновесия нет. Он идеально точен для растянутых пружин, если только они не растянуты, и для качающихся маятников, если только они не качаются. Все пружины и все маятники отклоняются от этого закона при доступных измерению растяжениях и размахах но неуклонно приближаются ко все более строгому соответствию ему по мере того, как растяжение и размахи стремятся к нулю. В большинстве случаев отклонение пренебрежимо малы. Закон можно использовать для надежных предсказаний, а часы великолепно сохраняют точное время. Но растяните посильнее, и пружина а с ней и закон лопнет. Где же в игру вступает неведение, чтобы объяснить с собой закон Гука? Если бы вы ничего не знали о внешних факторах, то во всех ситуациях, в которых присутствует сила, противящаяся смещению, вы пришли бы к тому же выводу, что и Гук. Доказательство выглядит так. Подумайте о какой-либо величине, а затем о том, как она изменяется при изменении некоторого параметра. Под параметром я понимаю все, что вы можете подстраивать и регулировать: растяжение пружины, угол отклонения маятника, длину межмолекулярной связи, давление, действующее на твердое тело и так далее. В каждом из этих случаев может существовать какое-то свойство объекта, подвергающегося воздействию которая зависит от величины этого воздействия и при нулевом воздействии достигает минимума или через него проходит. Например, этим свойством может быть энергия растягиваемой или сжимаемой пружины. Если бы вы представили себе график зависимости энергии пружины от величины воздействия, он выглядел бы как кривая, которая поднимается по обе стороны от положения нулевого воздействия. То есть энергия пружины растет, когда пружина либо растягивается, либо сжимается, и достигает минимума, когда она покоится. Если только в игру не вступает что-то очень странное, то каким бы ни были свойства, на которые оказывается воздействие, и природа самого воздействия, все такие кривые одинаковым образом изменяются в обе стороны от своего значения при нулевом воздействии. В случае зависимости энергии пружины от ее смещения, такое поведение в окрестности точки нулевого воздействия дает параболическую форму кривой, что и означает, согласно ньютоновской механике, что возвращающая сила пропорциональна смещению, в точности, как утверждает закон Гука. Почитайте примечание номер 7 к главе 6 в приложении к аудиокниге. Таким образом, Незнание того, как ведет себя сила, в результате даёт нам знание того, как она, скорее всего, будет себя вести. Я хотел бы вернуться к соображению, которое я высказал чуть раньше, о том, что закон Гука лежит в основе хранения мирового времени. Или, по крайней мере, он выступал в роли основы, когда главной деталью больших часов был качающийся маятник, а маленьких наручных осциллирующий балансир. Возможно ли установить связь между возвращающей силой, которая пропорциональна смещению, и регулярными осцилляциями, необходимыми для хранения времени, не решая для этого уравнений классической механики? Существует ли для явления регулярных осцилляций глубокое, возможно, непредвиденное объяснение? И в пространстве и во времени регулярность предполагает лежащую в ее основе симметрию. Мы должны ее распознать. В данном случае, в результате зависимости кинетической энергии от скорости А следовательно, и от количества движения, качающегося грузика маятника, и от его потенциальной энергии, когда грузик поднимается и падает под действием силы тяжести, имеет место регулярное перетекание энергии из одной ее формы в другую и обратно. Одна из этих форм, кинетическая энергия, зависит от квадрата количества движения другая потенциальная от квадрата смещения. Почитайте примечание номер 8 к главе 6 в приложении к аудиокниге. Каждая из этих форм энергии подпитывает другую, и в результате мы получаем их регулярный обмен. Наблюдая качание маятника, мы замечаем, что он приостанавливается в поворотной точке полного размаха, где его кинетическая энергия обращается в нуль. Но потенциальная энергия максимальна. В ходе ускорения груза маятника эта потенциальная энергия снова переходит в кинетическую. В краткий миг, когда нить маятника вертикальна, груз движется быстрее всего. Всю свою потенциальную энергию он потерял, а кинетическая максимальна. Теперь уже кинетическая энергия начинает переходить в потенциальную. Груз замедляется, поднимаясь в свою высшую точку на другой стороне размаха. Симметрия этого перетекания энергии сохраняется независимо от амплитуды размаха. Маятник пульсирует, как сердце часов. Чтобы поглубже проникнуть в суть этой симметрии, я хочу сделать одно замечание, но к нему понадобится небольшое вступление. Есть два способа смотреть на мир: Его можно описывать либо через положение предметов, либо через их количество движения. В главе 2 я ввел понятие количество движения как произведение массы на ускорение. До сих пор я описывал ничто через положение. Я говорил, что ничто очевидным образом однородно, ведь невозможно представить себе холмы и впадины в абсолютной пустоте. Это как минимум оксюморон. Однако представим себе, что мы сменили оптику и теперь смотрим на ничто с точки зрения количества движения. Этот процесс вовсе не такой уж нелепый, каким может с первого взгляда показаться. Существуют методы исследования вещества, которые сводятся именно к этому. Таким путем, например, сделано множество великолепных открытий в биологии, таких как определение структуры ДНК. Я имею в виду технику рентгеновской дифракции, когда пучок рентгеновских лучей проходит сквозь кристалл и рассеивается, а точнее, испытывает дифракцию, с образованием картины пятен, из которой можно извлечь информацию о пространственном распределении. Эти пятна, по сути, отражают структуру молекулы, рассматриваемую через призму количества движения. Примечание номер 9. Структура и ее дифракционная картина по сути являются фурье-преобразованиями друг друга. Подобным же образом, фурье-преобразованиями друг друга являются описание мира через положение и через импульсы. Вероятно, вы согласитесь, что когда вы рассматриваете ничто через ваши новые очки, вы по-прежнему не увидите ничего. Это новое видение ничего столь же однородно, как и прежнее, основанное на положениях. Раз это так, и если вы продолжаете соглашаться с тем, что при сотворении мира ничего особенного не произошло, тогда получается, что непосредственно после возникновения вселенной она должна была оставаться однородной в смысле количества движения. Следствие этой однородности Независимость законов природы от скоростей, чего бы то ни было. При условии, что наблюдатель и наблюдаемый объект движутся с одинаковой скоростью, так что нам не надо беспокоиться об относительности, законы для них должны быть одинаковы. Например, качание маятника подчиняется одному и тому же закону независимо от того, движутся ли часы, в которых установлен этот маятник, со скоростью 100 метров в секунду, или покоятся. Отклонения появились бы, если бы часы находились в покое, а вы в движении, но это уже совсем другая история. Здесь в игру вступает теория относительности. Вселенная обладает глубокой симметрией, когда она описывается в терминах положений и количества движения. Эта симметрия проявляется в колебаниях маятника. Энергия качающегося маятника, а на самом деле любого осциллятора, например, груза на конце пружины, состоит из двух эквивалентных частей, симметричных относительно пространства и количества движения. Когда маятник качается, энергия перетекает из его количества движения в смещение и обратно. Если вы снимете ваши повседневные очки и наденете другие, способные видеть количество движения, то поймете, что никакой разницы между этими способами видения не существует. Там, где раньше вы видели смещение, теперь вы увидите количество движения, и наоборот. Именно эта симметрия и лежит в основе ритмичных и непрестанных колебаний маятника груза подвешенного на пружине, или осцилляции часового маховика. В этой главе неведение завело нас далеко, и вдруг оказалось, что если оно направлено в верное русло, оно становится основой знания. Один из видов такого неведения отсутствие знания о поведении индивидуальных сущностей. Оно вынуждает нас, подобно социологам, прибегать к оцениванию поведения толпы В нашем случае молекул газа, в результате мы обнаруживаем, что газ подчиняется определенным законам, которые затем с большим успехом применяются к термодинамике. Затем мы столкнулись и с другим видом неведения, касающегося поведения сущностей. Я имею в виду не только маятники и пружины, но и многое другое. Будучи слегка смещенными из состояния покоя, Все эти сущности, за исключением некоторых особых случаев, склонны вести себя одним и тем же характерным образом, и в этом проявляются законы, объясняющие такое их поведение. В качестве бонуса мы обнаруживаем, что в этом поведении проявляется еще одна глубокая симметрия вселенной, которая порождена ее происхождением из однородного ничего.